Глава 4. В которой экспедиция меняет дислокацию, а Понпилий совершает неожиданное открытие, успокаивает капитанов и получает важное назначение. Гибель быстрого крача не повергла, да и не могла повергнуть экипаж пытливого Амуша в шок, если ты не принимаешь того, что знак способен тебя поглотить. Тебе лучше не ходить в пустоту, рехнешься. И Помпилио, и его люди были опытными цепарями, видели смерть и вблизи, и на расстоянии удара, знали, как умеет шутить пустота, и принимали ее игры философски. Почувствовали горечь? Да. На мгновение стало тоскливо. Да. Выбило их это из колеи, Нет. Отдав дань памяти погибшим, Дорофеев повернулся к Помпилию и вопросительно поднял брови. Возвращаемся? Дердгентур помолчал, разглядывая гигантское озеро, единственное, что увидел на планете несчастный Гастингс, и поинтересовался. Если не ошибаюсь, мы изрядно взяли к северу. Совершенно верны, мистер подтвердил База. Давайте спустимся на юг вдоль озера. Посмотрим, что к чему, а затем повернём на восток. Отличная идея, улыбнулся в ответ капитан, который не сомневался в том, что Понпилий не станет торопиться с возвращением, а предложенный маршрут позволял провести разведку, формально не нарушая приказ адмирала о немедленном возвращении. «По окончании спасательной операции. Какой берег озера вас интересует?» «Все берега, разумеется», — пожал плечами Помпирио. «Но восточные мы уже осмотрели. Тут горы. Давайте посмотрим, что творится на Западном». «Да, миссер». Дэр Дагентур кивнул и перевел взгляд на жену. «Проводить тебя в каюту?» «Да, пожалуй», — вздохнула Кира. «Да». нужно немного отдохнуть. На Кордонии Рыжая служила в армии, была пилотом, воевала, убивала. Её не смущала смерть в бою. Однако гибельцев пели вот так в знаке, а особенно тот факт, что мёртвый Гастингс несколько часов оставался на связи, надеясь и не зная, что надежды нет. Этот факт подействовал на Киру необычайно сильно. Она была военным Но не была Цыпарём, не привыкла заходить в пустоту, полагаясь лишь на мастерство астролога да добрую волю святого хеша. Не умела сбрасывать горечь, выдыхать и оставлять мёртвых позади. И подумала, что её муж и его люди даже застенчивые мерса отчаяние и жёще, чем кажется на первый взгляд, намного жёще. Кира обрадовалась возможности уйти с мостика. Тем более, что Помпилио пообещал побыть с ней в каюте. Но, приближаясь к дверям, Рыжая от чего-то устыдилась проявленной слабости. Хотела предложить мужу прогуляться по открытой палубе, но не успела. Из своей каюты вышла с порки и замерла, увидев Дердагентуров. «Аурелия», — произнес Помпилио, и по его тону Кира поняла, что муж не прочь поговорить с ведьмой. — Рад, что ты в порядке. — Да. Было видно, что спорки до сих пор неловко за срыв. — Благодарю, миссер. Уже все хорошо. Вы... Вы куда-то направляетесь? — Хотела что-то рассказать. — Я обязана это сделать, миссер. Мы можем отправиться в кают-компанию. — Тихо сказала Кира. — Ты уверена? — Да, дорогой, вполне. Что-то случилось... Ведьма наконец-то обратила внимание на выражение лица Рыжий. «Быстрый крач не вышел из пустоты», — ответил Дэр Дагентур, чуть крепче сжав руку жены. «Мне жаль». «Всем жаль, Аурелия», — ровным голосом произнес Помпилио и повелительно указал на дверь кают компании. И не проронил ни слова до тех пор, пока не расположился в кресле, предварительно усадив Киру на диван, и не взял у Валентина бокал с терпким красным. Впрочем, он и тогда не стал ничего говорить, ограничившись вопросительным взглядом, потому что все было понятно без слов. «Я сумела забраться очень глубоко в Галилея», тихо рассказала Спорке. От вина она отказалась. «Я догадался». «Это случилось весьма...» — Неожиданно. Она рассчитывала, что Дэрда-агентур задаст уточняющий вопрос, но Помпилио промолчал, глядя синеволосый в глаза, и ей пришлось продолжить. — Я думала, что контролирую Галилея, но обнаружила, что я, сама того не заметив, оказалась в нем. — То есть он тебя загипнотизировал? — В какой-то мере. — Такое возможно? — Как оказалось. — Он хотел причинить тебе вред? Кира вздрогнула, изумленно посмотрела на мужа, но через мгновение поняла, что Помпилио разобрался в происходящем быстрее и лучше нее. — Не он, — уточнила ведьма. — Я понимаю, — кивнул Дэрда агентур. — И он... он честно предупредил, что я не останусь равнодушной. — И ты рискнула? — У меня был выбор? — Выбор всегда есть, ведьма, но ты слишком любопытна. — Я дала слово служить вам, миссер. В моем случае это означает проникать в самые дальние уголки разума вашего астролога. — Моего? — уточнил Помпилио. — Вашего, — твердо ответила Спорки. — На этот счет можете не сомневаться, миссер. Галилей — ваш астролог. — Хорошо. — Хорошо. Дэр Дагентур повертел в руке бокал, но пить не стал. «Что было дальше?» «Я увидела то, что не поняла», — честно ответила Аурелия. «Но ты испугалась?» «Я не увидела ничего такого, что могло меня напугать. Я то, что я увидела, но не поняла, обратилась в ужас, который объял меня. У него не было причины, он просто вцепился». Зацепился так, что я едва не умерла. Когда мы взломали дверь, ты стояла бледная как смерть. У меня была остановка сердца. Ты её диагностировала? Я ведьма, мисс Сэр. Я знаю свой организм и контролирую его. Ужас заставил моё сердце остановиться надолго, около 10 секунд. Понятно. Пампилио сделал глоток вина. Ты стояла бледная как смерть, а Галилей улыбался, глядя в потолок. Он не хотел мне зла, мисс Сэр, я знаю. Его не напугало то, что вызвало у тебя ужас. Это был он, едва слышно ответила Аурелия. Мой астролог. Абсолютно ваш, мисс Сэр. Вновь последовала пауза. После чего Дардагентур очень мягко сказал «Я могу освободить тебя от слова, ведьма». Чем вновь изумил Киру, но не с порки. Синеволосая приняла предложение с достоинством, но ответила отказом. «Я не просто пообещала, миссер, я поплялась и не отступлю». Она слабо улыбнулась. «К тому же вы не берете пассажиров, миссер, а я не хочу застрять в местном порту». Пампелио кивнул. И ещё хочу сказать, мистер, что вы сделали идеальную ставку. Если мы и сумеем выйти из туманности, то только благодаря глилею. Это единственное, что я поняла точно. Если в течение 6-12 часов явных угроз безопасности не обнаруживается, рекомендуется провести первую наземную разведку. А в течение этих часов экипажи экспедиционных цепелей тщательно наблюдали за поверхностью, опускались на уровень самых высоких деревьев и производили холостые выстрелы, стремясь напугать и выгнать из убежищ местных животных. Действовали в строгом соответствии с инструкциями астрологического флота. Однако на этот раз цели своей не добились. Из высокой травы и кустарников Выбегала и выпрыгивала исключительно мелкая живность, явно не способная тягаться с человеком в прямом столкновении. «Если среди них нет ядовитых особей», — заметил капитан от Родиуса. «Среди молекопитающих это редкость», — парировал жаждущий приступить к исследованиям начальник биологической службы. «Все когда-нибудь случается впервые?» «Не узнаем, пока не проверим. Вы готовы рискнуть?» Мы всегда рискуем. Впрочем, капитан Атродиуса прекрасно об этом знал, и его перепалка с биологом носила характер дружеской подначки. Больше 6 часов держи Нуэлю выдержать не позволили. Слишком спокойной и безопасной оставалась планета после произведённого экспедицией шума. Уже на исходе четвёртого часа Главный биолог начал бомбардировать адмирала просьбами не затягивать с разрешением, чтобы успеть собрать образцы до наступления темноты. А за полчаса заявил, что если приказа о проведении разведки не последует, он спустится на поверхность в корзине грешника. В приватном, разумеется, разговоре заявил, не покушаясь на авторитет командующего. Однако настроен биолог был весьма решительно. А поскольку Дер-Жинуэль ввел его не в первую экспедицию, приказ он отдал, и научное судно «Академик Жу» плавно опустилось на поверхность, став первым цепперем, в прямом смысле достигшим поверхности доберы. И это обстоятельство было по традиции отмечено тремя пушечными выстрелами с флагмана экспедиции. На этом краткая официальная часть закончилась и И доминатор командор Треге завис над приземлившимся Жу, распахнув все орудийные порты и изготовившись к стрельбе и из пушек, и из пулемётов. А из гандлы научного судна осторожно спустилась первая команда исследователей: начальник биологической службы и четверо его подчинённых. Все, как положено, в плотных прорезиненных комбинезонах, в высоких сапогах и перчатках. Работать в подобном облачении было неудобно. Биологи его ненавидели. Однако инструкция флота категорически запрещала разведчикам совершать первый выход без максимальной защиты. Поэтому ничего энергичного, требующего быстрых движений и стремительной реакции, биологи не могли предпринять при всём желании. Они взяли образцы почвы и воды из ручья, выкопали несколько растений притащив в лабораторию травы, кустарник и даже чахлые деревцы, отдалённо напоминающие осину. Установили силки на мелкую дичь, рассыпали пшено и овощи, посмотреть, как местные животные отреагируют на непривычную пищу, после чего ретировались, пройдя тщательную дезинфекцию в специальном тамбуре, в котором в обязательном порядке оснащались научные суда. Медикусы понимали, что главную опасность таил в себе воздух новой планеты со всеми его вирусами и бактериями, но вынуждены были мириться с этой опасностью. Однако принцип обязательной очистки костюмов после первой разведки соблюдался неукоснительно. Закончив первую вылазку, академик Жу плавно оторвался от земли и поднялся на безопасную высоту, заняв своё место в экспедиционном построении. Биологи приступили к изучению образцов. Военные слегка расслабились, и адмирал де Эржинуэль решил, что лучшего времени для совещания капитанов придумать трудно. Разумеется, вновь по радио и вновь в режиме максимальной секретности, приказав отослать радистов. И начал разговор на мажорной ноте. Я рад официально заявить, что первая разведка прошла успешно. Команда благополучно высадилась на Доберу и вернулась на борт в полном составе. Таким образом, нам до сих пор удавалось избегать чрезвычайных ситуаций и так, я уверен, продлиться впредь. «Но одной ситуации нам избежать не удалось», — протянул Зиновар Капурчик. «Вы могли ее избежать, капитан?» — поинтересовался Дэр Женуэль, опознав Галанита по голосу. «Нет, адмирал, о вы...» Вы могли её предсказать, к сожалению. В таком случае это не чрезвычайная ситуация, а обстоятельства непреодолимой силы, которые мы постараемся преодолеть. Преодолеть непреодолимую силу? Заинтересовался Капорчик. Именно, подтвердил адмирал. Что вас смущает? Прансто уточнил. Вы в составе экспедиции астрологического флота, капитан «Привыкайте». «К преодолению непреодолимого?» «Именно. Уверен, вы откроете для себя много нового». В эфире послышались смешки офицеров. Услышав их, Держи Нуэль поморщился, ожидая, что смех заденет голонита и вызовет очередное желчное замечание. Но его опасения оказались напрасными. «Поверьте, адмирал, я готов учиться!» неожиданно серьезно произнес Капурчик, дождавшись, когда в эфире наступит тишина. Я знаю историю астрологического флота, в том числе в той её части, где ваши сослуживцы преодолевали непреодолимое. И мой вопрос не был ироничным. Я всего лишь хотел услышать, как вы на него ответите. И я прошу простить, если моё любопытство кого-то задело. Вы никого не задели, капитан, после короткой паузы ответил Держи Ноэль. Но я прошу вас впредь проводить изучение сослуживцев менее провокационными способами. Да, адмирал. Прошу меня простить. Всё в порядке, капитан. Командующий вновь помолчал. Что же касается аномалии, то пока она сохраняет свою силу. В течение восьми последних часов мой астролог трижды запускал астринг, однако всё остаётся по-прежнему. В дальний глаз звёзды не просматриваются, и вообще ничего не просматривается. Сообщение ожидаемо не вызвало прилива энтузиазма. Мы застряли, кисло поинтересовался капитан одного из грузовиков. Мы просто обнаружили необычный эффект пустоты, спокойно ответил адмирал. Достаточно серьёзный эффект. В пустоте всё серьёзно. С этим не поспоришь. Адмирал: Зараннее прошу прощенье за дерзость, но вы не могли бы рассказать, как прокомментировал ситуацию мисс Коммандор Дардагентур. Очень осторожно осведомился капитан Джакома. И слушающий эфир Капурчик не смог сдержать улыбку. Лингейцы. В этом они все Какие бы ужасы вокруг ни творились, какие бы катаклизмы ни угрожали их, в первую очередь интересовало мнение лидера. Если тот говорил, что бояться нечего, лингийцы стискивали зубы и без колебаний шли через огонь и воду, голодали, подыхали, но крушили непобедимые войска Эдуарда и Незира и вгрызались в саму пустоту, выковыривая из неё новые планеты. Поэтому вожаки всегда говорили, что бояться нечего, но за спинами своих людей не прятались. Подыхали и дрались с ними на равных, кровью и неукротимостью доказывая свое право отдавать приказы. Помпилио-дер-дагентур был плотью от плоти настоящих лингийских вожаков, их квинтэссенцией, и не было ничего удивительного в том, что все принимающие участие в походе лингийцы, включая тех, кто не был придан экспедиции, а нес полноценную службу в астрологическом флоте, считали его лидером и всегда искали взглядом. Машинально искали, несмотря на то, что Помпилио был всего лишь одним из офицеров пытливого амуша. Это обстоятельство адмирала не радовало, Однако он отдавал себе отчет в том, что Дэр Дагентур ведет себя безупречно, не ставит под сомнение и не покушается на его авторитет, при необходимости демонстрирует положение подчиненного. Претензии к Пампилио у Дэр Женуэля отсутствовали, поэтому ответил он корректно и предельно дипломатично. «Обсудив происходящее, мы с командором пришли к выводу, что данный эффект весьма интересен и подлежит детальному исследованию. Возможно, аномалия носит временный характер, или же локальный. — Логичное предположение, — пробормотал Жакома. — Спасибо, капитан. Дер-Женуэль позволил себе улыбку. — Мы с командором Дер-Дагентуром не желаем задерживаться на Добере дольше необходимого, поэтому приложим все силы и опыт к нам. для изучения аномалии и поиска пути домой Благодарю, адмирал. Это именно то, что я хотел услышать. А вы позвольте ещё один вопрос, адмирал. Вернул себе слово Голонит. Конечно, капитан Капорчик. Сколько угодно. Как мы будем исследовать аномалию с закрытыми и запечатанными астрингами? Понимаю вас, капитан, но и вы, надеюсь, понимаете меня. Я не хочу, чтобы об аномалии стало известно. Я это понимаю, адмирал, но я схожу из того, что правда рано или поздно откроется. Я рассчитываю, чтобы аномалии станет известно тогда, когда мы сумеем отыскать решение проблемы. И это возвращает нас к моему вопросу, адмирал. Как мы изучим аномалию с запечатанными астрингами? В настоящий момент исследованиями занимаются два астролога. Полагаю, мы постепенно подключим к работе тех, в чём благоразумье нет сомнений. Правильно ли я понимаю, что один из двух астрологов, работающих над проблемой сейчас, это Галилей-квадрига? Правильно, капитан Капурчик. Разумно ли это, учитывая его историю? Разумно. «Именно учитывая его историю», — убежденно ответил Держи Ноэль. «Квадрига ничего не помнит, но есть надежда, что вспомнит, и тогда...» И замолчал, неожиданно поняв, что сейчас все его офицеры, и он сам одинаково закончили фразу. И тогда он опять вернется в Герметикон. Один. Все об этом помнили. Абсолютно все. Все. «Как бы там ни было, Квадриго — один из лучших астрологов Герметикона. А, возможно, лучший». Дер-Женуэль закрыл микрофон ладонью и кашлянул. Не хотел, чтобы капитаны услышали, что его подвел голос. «Хочу напомнить, что командор Дер-Дагентур доверяет ему и верит, что выход из туманности есть, и мы его найдем». «Что?» Адмирал был уверен. что закончил совещание почти идеально. Воодушевил капитанов засомневавшихся после расспросов Галанита. Он чувствовал, что полностью вернул себе контроль над происходящим. Поэтому внезапно запещавшая рация и последовавшее за ним явление радиста вызвали у него понятное раздражение. Что? Срочный вызов адмирал. Пролепетал Цепрь. Прошу прощения. Почему меня прервали? «Это срочный экстренный вызов, который...» «Тихо!» Дер-Женуэль взял себя в руки, сообразил, что на связь пытается выйти или Дер-Шу, или сам Пампилио, и громко произнес в микрофон. «В совещании объявляется пауза!» После чего приказал. «Примите сообщение!» И уступил радисту место. Потом постоял у двери, покачиваясь с мысков на пятки и окончательно избавляясь от раздражения. Затем прочитал записанное радистом сообщение. Затем прочитал повторно, очень медленно, с трудом заставляя себя принять написанное. И лишь после этого вернулся к микрофону и произнес. Я пока не знаю, как можно комментировать эту новость. Поэтому скажу просто. Командор Д'Ардагентур обнаружил нечто совершенно неожиданное. Помпилио и Аксель перестали. дошли к зданию, соблюдая все правила тактического перемещения по открытой местности. Высадились в километре от цели, разумеется, в корзине грешника, тут же разошлись, организовав дистанцию в полсотни шагов, комфортную для огневой поддержки друг друга, поскольку оба были бомбардиэра и оба были вооружены длинноствольным оружием. Крачен Цепарским карабином, над которым настолько хорошо поработали лучшие оружейники, что он стал походить на бомбаду, а Дердагентур остановил выбор на трактирщице из Брссдо, 9-мм, 8-зарядной бомбаде, из которой с легкостью попадал в бутылку с километрового расстояния. Для ближнего боя у Помпилио имелись близнецы, 14-зарядные пистолеты Бохарда, а у Акселя — пятнашка. Оказавшись на земле, они двинулись вперёд короткими перебежками, останавливаясь, чтобы прикрыть друг друга. И в этом мгновении полностью сливались с ландшафтом, поскольку цвет полевой формы лингвийских егерей оказался идеально сочетающимся с оттенками местной травы. Изучение здания с безопасного расстояния позволило сделать вывод, что оно скорее всего заброшено. Однако Дорофеев всё равно настоял на мерах предосторожности и не только упросил Помпиляо действовать по всем тактическим планам, но и привёл пытливый Амуш в полную боевую готовность и медленно плыл над головами разведчиков, готовый в любой момент открыть шквальный огонь из пулемётов и пушек, а также сбросить спасительную корзину грешника. Сам капитан стоял на мостике у лобового окна, и внимательно рассматривал поле, по которому двигались Дердагентур и Аксель. "Вроде тихо", негромко произнесла стоящая рядом Кира. "Тихо не значит безопасно", в тон ей ответил Драгофеев. "Скорее наоборот. Вы думаете, там может оказаться засада?" "Я предполагаю, что в здании нас может ждать засада", уточнил капитан. "Даже сейчас? Всегда." Здание располагалось на поле, прекрасно просматривалось со всех сторон, и его явно не использовали во всяком случае последние годы. Трава проросла до стен, и если к дому когда-нибудь вела дорога или тропинка, то теперь она была полностью скрыта зелёным ковром. Более того, трава не была примята, а значит, к зданию никто не приближался минимум сутки. Но для Драфеева эти наблюдения не имели значения. Важен был только факт потенциальной угрозы, а он подтверждался самим существованием здания. «Это не паранойя Адира, а инструкция, написанная кровью, причем чужой кровью. Мы с мессером не потеряли ни одного человека из-за невнимательности, непредусмотрительности или разгильдяйства». «Потому что вы никому не верите, да?» Базза отвернулся от окна. Нескольким мгновением смотрел Кирилл в глаза, а затем уточнил: "На новой планете особенно". И тем заставил рыжую улыбнуться. Тем временем Помпелио и Аксель добрались до здания, медленно обошли его с разных сторон, встретились напротив дверей, точнее входных ворот, и Дерд агентур жестом показал, что они с Акселем собираются внутрь. "Надеюсь, он дождётся основную группу", нервно произнесла рыжая. Зачем торопиться? Месьер прекрасно чувствует опасность, коротко напомнил Дорофеев. Но иногда специально лезет на рожон. Да, Адира. Основная группа состояла из пяти вооружённых цепрей, дожидавшихся своего часа у корзины грешника. Увидев знак Помпельо, База приказал им спускаться, чтобы взять под контроль прилегающую территорию, и вновь повернулся к рыжи. Интересный факт, Адира. «Если адмирал Дер-Женуэль выдержал стандартное требование не проводить наземную разведку раньше, чем через шесть часов после сбора основного отряда экспедиции и выбора места для разведки, то может получиться так, что мессер Помпирио стал первым человеком, ступившим на доберу. Он сделал это без приказа адмирала, но, учитывая обстоятельства, его никто не сможет упрекнуть. Этот факт имеет значение?» Согласно закону о происхождении, месье Понпилио обрёл право на дарство, причём он сам сможет выбрать земли. Не уверена, что это было целью моего супруга. Полностью с вами согласен, Адира. Просто привёл интересный факт. Спасибо, База. Всегда пожалуйста, Адира. У месье уже были право на дарство несколько лет назад. Не уверен, что он воспользуется им сейчас. С тех пор многое изменилось, Адира. Обстоятельства, но не Понпилио. Ему не нужно дарство на крайние герметиконы. Вы очень хорошо знаете своего супруга, Адира. Благодарю, База. Рыжая помолчала. Планеты безусловно интересны, но не настолько, чтобы Понпилио воспользовался своим правом. Согласен, Адира. Очень интересные. Необычайно. И Кира вновь нашла взглядом сферу Шкуровича, горделиво возвышающуюся посреди обширной равнины. «Простой замок!» — удивленно протянул Крачин, разглядывая изрядно проржавевшую железяку, висящую на изрядно проржавевших ушках входных ворот. «А ты что хотел здесь найти?» — поинтересовался Пампилио. «Не знаю». Аксель пожал плечами. «Найти здесь сферу Шкуровича — это тайна и загадка. А вот обнаружить, что она заперта на простой замок...» «Таинственности стало меньше?» — усмехнулся Дэр Дагентур. «Изрядно меньше, мессер», — согласился Крачин. «Здесь удобное место для сферопорта». «Да, но...» «Открой дверь», — распорядился Помпилио. «Да, мессер». Дэр Дагентур повесил Бомбаду на спину, Вытащил пистолет и встал чуть правее и позади крачена. В условиях замкнутого пространства мощные скорострельные близнецы были гораздо эффективнее длинноствольной бомбады. Аксель прикладом сбил ржавый замок, пнул дверь и тут же ушёл влево на тот случай, если Понпилио придётся стрелять. Бросил карабин, выхватил пятнашку, развернулся, но выстрелов не услышал. Дерд агентур спокойно оглядывал помещение, не опуская, разумеется, оружия, после чего сделал шаг вперёд. Никого. Краченко вытащил из рюкзака электрический фонарь. Он лежал сверху, чтобы можно было быстро достать. Включил и направил луч внутрь, освещая помперио путь. И Акселю, и, разумеется, Дерд агентуру доводилось бывать внутри сфершкуровича. Они прекрасно знали, что должны увидеть, и увидели ожидаемое. Традиционное для Герметикона строение, крепкое, надёжное, сложенное из местного камня. В задачи астрологических экспедиций входила установка сферы, но её нельзя было запустить временно, и потому основание сразу делали настоящим. Для чего в составе экспедиций в обязательном порядке присутствовали опытные инженеры, два или три человека, умеющие организовать строительство. Выломав дверь, разведчики оказались в большом и высоком холле. Налево уходили коридор в небольшие комнаты различного предназначения, направо ворота в складское помещение, а прямо такие же ворота, за которыми должна была находиться рабочая зона философского кристалла. Пыль, тихо произнёс Крачен. «Вижу», — в тон ему отозвался Пампилио. Пыли было столько, что даже ни наблюдательному, ни профессионалу сразу стало бы понятно, что внутрь здания никто не заходил по меньшей мере несколько лет. «Даже животные», — заметил Аксель. «Внешние ворота достаточно крепки. Проржавел только замок», — подумав, ответил Дэрдагентур. «А изнутри не пахнет ничем интересным». «Согласен. Следующим местом, которое следовало проверить, была зона философского кристалла, рабочее сердце сферу Шкуровича. Однако прежде чем направиться к воротам, Помпилиус прятал пистолеты в кабуры и подошел к привинченной к стене табличке, к стандартному металлическому прямоугольнику, который обязательно присутствовал во всех сферах Герметикона. Я, командор астрологического флота Филипп Дерман Даберр, Командующий 13-й астрологической экспедицией установил эту сферу Шуровича на планете Мартина, который дал имя по праву первого открывателя и первопроходца. Дата. А чуть ниже ещё одна табличка, на которой выгравированы имена всех участников 13-й астрологической. Абсолютно всех, потому что все они были первыми. Некоторое время разведчики молчали. А затем Дэрд-агент тур негромко сказал: "Я ещё никогда не смотрел на эти таблички с таким чувством". "Я вас понимаю, мистер", очень тихо ответил Аксель, разглядывая имена мёртвых. "Я вас понимаю. Мы с тобой первые, кто смотрит на них. Это большая честь, мистер, и большая ответственность", Аксель «Мы должны выбраться отсюда! Обязательно!» Дэр Дагентур отдал честь, развернулся и кивком указал на следующие ворота. Крачен последовал примеру Помпилио, после чего осторожно подошел ко входу в зону Кристалла, оглядел замок, качнул головой и вытащил из-под сумка набор отмычек. Дэр Дагентур вновь достал близнецов. Однако по его позе Аксель понял, что Помпилио не ждёт нападения. Так и получилось. Замок поддался, Крачен открыл правую створку, одновременно уходя в сторону, но на этот раз доставать пятнашку не стал. Никого, коротко бросил Дердагентур. В центре большого зала висится философский кристалл, гигантский искусственный минерал, выделяющий колоссальное количество тепла при растворении в королевском уксусе. В обычном случае тепло разгоняло турбину Кузеля, однако сфера Шкуровича работала по иной схеме. В ней кристалл напрямую взаимодействовал с Астреллием и потому располагался внутри грандиозной конструкции, выполненной из этого загадочного металла. «Машина полностью собрана», — заметил Крачин, — Бросив быстрый взгляд на рабочую зону. "Но она запущенна", ответил Понпилию, убирая пистолеты. "У 13-й астрологической намного больше загадок, чем может показаться на первый взгляд. Вижу месьсера!" крикнул вперёд смотрящий. "Где?" отошедший к радисту Ба за немедленно вернулся к лобовому окну. "Где?" Кира отняла от глаз бинокль. Последние пару минут рыжая разглядывала горизонт. и опустил взгляд. А кло входа доложил Цепарь: "Вижу, вижу. Понпиليو и Аксель вышли из сферы очень спокойно. Оружие убрано, походка неспешная, даже чуть расслабленная". Бросив несколько слов командиру группы поддержки Derdagentur, направился к корзине грешника и рыжее с облегчением заметила: "С ним всё в порядке". Кира не сомневалась в муже, прекрасно знала на что способен вооружённый до зубов и ждущий подвоха бомбадао однако волновалась всё то время что помпилио и крачен провели внизу просто потому что это был её бомбадао и она всегда будет за него волноваться капитан дершус сообщил адмиралу о нашей находке поведал последние новости драфеев после его доклада держинуэль принял решение переместить базовый лагерь «Экспедиция уже вышла в поход, и через несколько часов будет здесь». «Спасибо, база», — улыбнулась Кира, не сводя глаз с приближающегося к корзине мужа. «Но как у стремительного получилось связаться с экспедицией? Ведь он совсем рядом». «Не совсем, Адира», — ответил Дорофеев. «Стремительный примерно в трех часах от нас. Он на границе зоны связи и с нами, и с экспедицией». «Вы шутите?» «В смысле?» Несколькими мгновений Кира изумлённо смотрела на капитана, затем перевела взгляд на горизонт, в том направлении, которое изучал и минуту назад. Нахмурилась, поднесла к глазам бинокль, нахмурилась сильнее, опустила его и растерянно произнесла: "Но ведь я видела?" "Что именно вы видели, Адира?" уточнил Дорофеев. Цепель? Кира кивнула на горизонт. "Только что я видела там цепель. База проследил за её взглядом, прищурился и качнул головой. Там ничего нет? Вижу, рыжая закусила губу, но я более чем уверена в своих словах. Когда мы уже вы указываете на запад Адира, а экспедиция осталась на востоке, и стремительный должен появиться с востока. Кира помолчала, глядя дорафи его в глаза, после чего медленно но очень отчетливо произнесла. Я понимаю, что никак не могу подтвердить свои слова, но я абсолютно уверена в том, что видела на горизонте цепель, и на мой не очень опытный взгляд это был импакта. Мир цепаря — небо. Жизнь цепаря — небо. Все они умеют ходить под рожащим палубом, держать равновесие во время жутких ветров и привыкают смотреть сверху вниз, словно высокомерные одигены. Цепари улыбаются облакам и любят замирать, глядя в бесконечную даль. Им не знакомо понятие агорофобия. Зато приводят в восторг гигантские свободные пространства. Не скованные ничем материальным, ни водой, ни камнем, лишь облаками, сквозь которые цепили проходят с улыбкой и радостью путь цепаря небо но любой цепарь человек а значит рождённый на земле учился ходить и привязан к тверди и как бы ни тянуло его небо как бы ни был цепарь влюблён в бескрайнее его пространство он всё равно остаётся ребёнком земли и скучает по её крепости и при первой же возможности покидает цепель, чтобы с наслаждением потоптать землю. Тем более, когда позади длинный и сложный переход, а под ногами совершенно новая, неизведанная планета. Поняв, что пытливый Амуш остаётся ждать экспедицию, офицеры и нижние чины принялись изобретать причины сойти на землю, и некоторые приуспели. И никто не удивился, что среди счастливчиков оказался суперкарго бабарский, чьи должностные обязанности никак не предполагали становиться первопроходцем. Но бабарский решил прогуляться и без особого труда получил разрешение Дорофеева. "Нам, мне кажется, что здесь блаженный воздух", осведомился Иха, оглядывая философский кристалл с таким видом, будто прикидывая, сколько за него можно выручить на чёрном рынке. Впрочем, маленький суперкарго на все достойные вещи смотрел именно таким взглядом. "Понятно, дикая. И есть ощущение, что абсолютно за разные, не кажется, отрезал Бедакур. Не мешай. Чем это я тебе мешаю? Вертишься". Стоящий неподвижно Бабарский стал ещё более неподвижно. и выразительно посмотрел на шив Бетрипсмейстера очень выразительно и получилось у него отлично несмотря на то что чира был много выше среднего роста а иха много ниже получилось так хорошо что здоровенный бедакур вздохнул и протянул ну дел много иха нужно успеть до темноты убедившись что опасности нет дерд агентур приказал чире и мерси осмотреть рабочие зоны Сферуш Куровича и дать заключение об их состоянии. А поскольку и тот, и другой к должностным обязанностям подходили чрезвычайно серьёзно, изучение конструкции и механизмов грозило затянуться на несколько часов. "Я понял, понял", вздохнул Суперкарга. "Конечно, разве я имею право тебе мешать?" черед вздохнул ещё глубже и уныло поинтересовался. Что тебе нужно? Всем своим видом показывая, что проиграл и готов исполнить любое требование маленького Бабарского, который ведал не только грузами, но и с судовой кассой Амуша, и всегда был готов поддержать хороших людей небольшой судой. Кроме того, Иха занимался переговорами с властями в тех случаях, когда Дорофеев и Дердагентур не желали с ними общаться, то есть всегда. И ни раз вытаскивал на бедокурившего бедокура из полиции. «Здесь должен быть склад», — перешел на деловой тон суперкарго. «Во всех сферах предусмотрено помещение для неприкосновенных запасов». «Есть!» — кивнул Чиро. «Осматривал его?» «Еще нет». «Покажи». «Можно я вскрою дверь, а дальше ты сам?» «Нужно». «Хочешь найти что-то особенное?» «Древнее сокровище». «Понятно». Шеф кивком показал Мерси, что скоро вернется, вышел в главный холл и подошел ко вторым воротам, расположенным справа от рабочей зоны кристалла. Вскрыл замок и распахнул створки. «Проходи!» «Ты точно здесь еще не был?» С подозрением осведомился Иха, не переступая порог. «У меня дел по горло!» «И никто другой не входил!» «Почему ты спрашиваешь?» Но я уточняю, никто не входил. Хорошо, протянул Бабарский, медленно оглядывая ящики. Жёсткие правила астрологического флота гласили, что в здании сферы необходимо оставить неприкосновенный запас самых необходимых запасов и снаряжения, зачем на всякий случай. Никто не может предсказать, как будет развиваться колонизация новой планеты. Возможно, как по маслу, с быстрым строительством аэропорта и прибытием большого числа жаждущих своей земли людей. Возможно, через тяготы и невзгоды, преодолевая катаклизмы и погодные сюрпризы. Чтобы досконально изучить планету, двух-трёх месяцев недостаточно, требуется минимум год, в течение которого может случиться что угодно. В подавляющем большинстве случаев неприкосновенный запас оставался в неприкосновенности, хранился из редко обновляемой до тех пор, пока не списывался особым приказом коменданта с феропорта. Однако все помнили резкую зиму Капури, когда сотни колонистов дотянуло до прихода спасательного цеппеля только благодаря оставленным экспедицией запасам. Помнили ливневые наводнения Жжерри, и именно для таких случаев Продолжали строить и наполнять необходимым большие помещения справа от рабочей зоны философского кристалла. Ящики с консервами, их срок годности ещё не закончился. Ящики с оружием, судя по маркировке, старые, но вполне надёжные карабины Клемки. Ящики с патронами к ним. Алхимические припасы на все случаи жизни, включая взрывчатку, сухое топливо, средства обеззараживания воды. И прочие необходимые для выживания вещи: одежда, одеяло, фонари. Другими словами, полный полагающийся по правилам комплект. Во всяком случае, недостатков в припасах они не испытывали, пробормотал Бабарский, двигаясь вдоль ящиков. Я могу идти? Конечно, можешь ты, ведь не моя мама. Замок сумеешь закрыть? Я вскрывал сейф. когда ты даже агу не выговаривал. — Мы ровесники! — Только не по опыту. Бедокур хотел что-то сказать, но передумал, хмыкнул и потопал к философскому кристаллу. Что же касается Иха, то, убедившись, что остался один, он... — Можешь внятно объяснить, для чего тебя выпустили? Стоящий у одинокого куста Хосина Повернулся и несколько мгновений непонимающе таращился на маленького эха. Что? Ян спрашиваю. Зачем ты здесь нужен, Альвара? Переделал вопрос суперкарга. Мы опытные разведчики и первооткрыватели, Бабарский. Ты хоть иногда соображаешь, что говоришь? Иногда? Не иногда, мне стало 30 суперкарга. Сейчас мне нужно подумать, а чтобы думать Мне нужно с кем-нибудь о чём-нибудь говорить. Неважно о чём, потому что вы вообще не понимаете вещей, о которых мне приходится думать. О чём тебе думать? Тоземцев же нет. Причём тут тоземцы? Не понял суперкарга. Окажись Мартина обитаемой, ты бы уже затеял торговлю. Что бы затеять торговлю? У них должны быть деньги, которые меня заинтересуют, хмыкнул Иха. керене всего пришлось бы устраивать обмен ты бы выкрутился знаю кто кроме меня с позобины извлекать прибыли из наших странствий хасинов вздохнул чтобы кормить вас бездельников хасинов вздохнул выразительнее но ну, не все вы конечно бездельники взял назад бабарский сообразив что снова перегнул палку А вторую выходку за день Альвара может и не простить. Медикус был единственным, кроме Драфеева, конечно, офицером, с которым Суперкарга держался осторожно, поскольку постоянно подозревал у себя все возможные и невозможные болезни и как следствие бегал к Хасине за лекарствами. Тот не отказывал, испытывая на Иха изобретаемые пилюли, с действием которых богатырский организм маленького Бабарского пока справлялся. Вот, к примеру, от тебя, мой друг, очень много пользы, Альвара улыбнулся. Что ты здесь делаешь? Кое что нашёл. Медику сорвал лист с куста, растёр его в ладонях и протянул руки суперкарга. Понюхай. А это не опасно? Я ведь не просил тебя облизнуть. А облизывать опасно? Облизывать всегда опасно. Будешь нюхать? Буду, буду. И Ха с опаской приблизился и шумно втянул воздух носом. «Опять насморк начинается! Или у меня аллергия на местную растительность?» «Узнал?» «Что я должен был узнать?» «Запах?» Бабарский посмотрел Хасини в глаза, понял, что тот не шутит. Еще раз втянул в себя воздух, прищурился и покачал головой. «Мне кажется или...» «Тебе не кажется?» подтвердил медикус. Испорченные туши воняли именно этой отравой. И офицеры выторощились на маленький кустик с неизвестной планеты, ядом которого их уже пытались травить. Она совсем не казалась знакомой. Красивая? Нет. Прекрасная. Восхитительной красоты и прелести планета, которую квадрига знал под другим именем. Не близняшка, как нарек её адмирал Держиноэль, хороший, но не обладающий развитой фантазией офицер. Не близняшка, как нарек её командор Дерман Дабер, хороший, но не обладающий развитой фантазией офицер. Не близняшка. Однако её настоящего имени Галилей не помнил. Не близняшка. И не спутник, в этом астролог тоже не сомневался человека Но объяснить сомнения не мог и потому не шёл с докладом к Помпилию. Не хотел врать, что вспомнил и подвергать риску Амуш. Не близнешка, не спутник, не известность. Красота почему-то не вызывала восторга, а тайна азарта. Но и равнодушным взгляде на близнешку Галилей не оставался. Осмотрел он на неё часто. смотрел не отрываясь, пытаясь не вспомнить, а почувствовать, догадываясь, что чувства скорее приведут его к разгадке, впервые в жизни надеясь на них, а не на привычные средства. Не помешаю? Квадрига вздрогнул, повернулся и несколько секунд смотрел на бесшумно подошедшего Валентина. Нет. Увидел тебя и решил присоединиться. Теодор облокотился на фальшборт, и кивнул на близнеашку. Красивая. Да. Помнишь её? Нет. Хочешь вспомнить? Не уверен. Сложный ответ. Мне не нравится то, что я чувствую, глядя на неё, медленно ответила Стролок. Но я не знаю, почему это чувствую. Расскажешь мне, Серёж? После паузы спросил Валентин. Обязательно, когда подберу слова. Ведьма помогла? Нет, пока нет. Понятно. Валентин отыскал астролога на открытой палубе, поэтому следующий вопрос прозвучал логично. Вышел покурить? Нет, просто посмотреть. Принести тебе выпить? У меня есть, спасибо. Галилей машинально прикоснулся к спрятанной во внутреннем кармане флашке. Подумал и решил проявить вежливость. лежал, подышать и полюбоваться. Мистер собирается приватно поговорить с капитаном. Я готовил кают-компанию к их встрече и увидел тебя. Предложение удалиться прозвучало настолько деликатно, что Квадрига не сдержал улыбки. Никогда так не умел. Тебе и не нужно, усмехнулся Теодор, который прекрасно понял, что имеет в виду Квадрига. Когда придёт мистер, с минуты на минуту. Я Дождусь его в кают-компании, мне нужно кое о чём доложить, а потом сразу уйду. Конечно, кивнул Валентин. Астролог прошёл внутрь, постоял у рояля с нарастающим изумлением, понимая, что не испытывает желания выпить или покурить, а при появлении Помпилио шагнул навстречу. Миссер Галелей Дорд-агенттур явился в кают-компанию облачённый ту же полевую форму, в которой ходил в разведку, только без оружия. Из чего Квадрига сделал вывод, что разговор с капитаном Дердагентур рассматривает как срочный и не стал затягивать вступление. Я никак не могу подтвердить свои слова, мистер. Я ничего не вспомнил. У меня есть лишь неясные ощущения, которыми я не могу не поделиться. Пампелёк внул, показывая, что Квадрига может продолжать. Первое «Мы должны идти на север, строго на север в направлении полюса». «Второе. Я ее боюсь». Галилей кивком указал на близняшку. «Я очень сильно ее боюсь». И, не дожидаясь ответа, вышел из кают-компании. «Я абсолютно уверена в том, что видела». Твердо произнесла Кира, глядя мужу в глаза. «Абсолютно». «Я тебе верю». «Веришь?» В голосе рыжей послышалось облегчение. Правда? Ты не могла ошибиться, Кира. Поэтому Дердагентур перевёл взгляд на Дорофеева. Мы должны исходить из того, что по Мартине ходит неопознанный цепель. Мистер, что-то не так, поднял брови Помпилио. Хм. Давайте рассматривать возможные варианты, База. В одну вы слышали? Дорафееву очень хотелось напомнить Дорда-агентуру, что он командует цепем, а не сочиняет художественные романы. Однако, поразмыслив, капитан отказался от этой идеи, свёл перед собой пальцы и на несколько мгновений задумался, перебирая, как было приказано, наиболее вероятные варианты появления на неисследованной планете таинственного импакта. Они расположились в кают-компании, в креслах довольно далеко от входной двери, но всё равно говорили негромко, не желая, чтобы хоть кто-нибудь подслушал, о чём идёт речь. Впрочем, подслушать мог разве что Валентин, который стоял с той стороны двери, а в его преданности никто не сомневался. Один из цепелей тринадцатый, произнёс База. Первое, что приходит в голову, подтвердил Помпилио. Но почему они избегают нас? Цепь захвачен, предположил Дорофеев. Последовала пауза. Дорд агентуры обдумывали предположение. После чего Помпилий протянул: "Местные", заставив задуматься своего капитана, "мы не так много времени находимся на Мартине, но не видели следов жизнедеятельности", осторожно произнесла Кира. "Возможно, мы путешествуем по необитаемым областям. Тогда что здесь делает цепь?" «Тоже верно. Экспедиция уже исследовала, пусть и не очень внимательно, обзорно, изрядную территорию, и по теории вероятности должна была наткнуться на доказательство того, что планета обитаема. Но их не было. И следов вокруг сферы Шкуровича не было. Хотя живи на Мартини туземцы, они обязательно должны были заинтересоваться оставленной тринадцатой экспедицией и постройкой». Пираты? предложила следующую версию Кира. Как вы отнесётесь к предположению, что Мартина это новый Бреннан? Пиратам требуется не только убежище, но и материальная база. После короткой паузы ответил Драгофеев. Бреннан был довольно населённой планетой и вёл весьма активный товарообмен с соседями, активно закупая то, что не мог произвести сам. База уровня Бреннана и даже в половину Бреннана подняла бы трафик на пиллерании до небес, добавил Дерд агентур. Активность пришлось бы маскировать интересом к неким пиллеранийским богатствам. Но мы знаем, что это не так. Пиллерания представляет собой обыкновенный пограничный мир с обыкновенным трафиком. Если здесь есть пираты, то это одна небольшая группа, которая при этом ухитрилась остаться незамеченной в нашем секторе Герметикона. Лингийцы с пиратами не церемонились, и появись в их звёздном секторе крупная банда, преследовали бы упорно и наверняка дошли бы до Пелирании. А иметь базу в лингийском секторе, но действовать в соседнем, не позволяли экономические расчёты. В конце концов, пиратами становились не из благородных побуждений. В основе лежала жажда наживы, и даже сверхнадёжные убежища теряло привлекательность, если располагалось в жуткой дали от источников дохода. Что остаётся? Некая третья сила, но не голо ниты, поскольку их цепи в лингвийском секторе не оставались незамеченными. Интересно, не правда ли? — улыбнулся Помпирио. — Загадки всегда интересны. — Загадки — да. Но мы уже знаем один очень важный ответ. С Мартины абсолютно точно есть путь домой. И мы его найдем. Дэр Дагентур выдержал коротенькую паузу, давая возможность собеседникам оценить его уверенность, а затем поинтересовался у жены. К каким курсом шёл замеченный тобой Цепель? На север, мгновенно ответила Кира. Не сомневаюсь. На север. Пампирию улыбнутся. На север. Первая ночная Мартине, старое название планеты Данное Держинуэлем в честь командора Дерман Дабера, было исключено из записей, прошла спокойно. И оказалась, как и ожидалось, чарующе красивой. Близняшка приближалась к фазе полнолуния, и если днём она просто удивляла, то ночью её невероятный образ приводил в восхищение. Гигантский спутник не просто занял изрядную часть неба, а оказался в самом центре россыпи ярких звёзд, которые были превосходно видны с поверхности, но вы не через дальний глаз. Очень яркие и крупные звёзды Сзадевали вокруг Близняшки волшебный ореол, как будто пустота решила похвастаться и рассыпала перед цепарями свои самые красивые бриллианты, прекрасные, но недостижимые. Однако о том, что чудесные звёзды лишь играют с путешественниками, знали только избранные. Остальные офицеры пребывали в благодушном настроении. Невероятный вид Близняшки и обнаружение сферы Заслонили Горич от гибели быстрого крача, а ужин, который дал Помперио на открытой палубе, окончательно их расслабил. Первый ужин в новом мире. Помпелио узнал строгие правила астрологического флота и потому обрадовался возможности провести первый вечер вдали от экспедиции. На борту пытливого Амуша существовали собственные традиции. Излишеств никто никому не позволял, но по чашке бедовки Для нижних чинов и бутылка вина на двоих офицерам считались обязательными. О безопасности, разумеется, тоже не забывали. Дорофеев поднял цепь на комфортную высоту в сотню метров, расположив её так, чтобы держать под наблюдением сферу, а с открытой палубы было удобно любоваться близнежкой, вокруг которой и вертелись разговоры. Правда, говорили в основном старые, много чего повидавшие цепалы. Дорофеев, Бабарский, Хосина и Бедокур. У Мерса и Крачина не было достаточно опыта, чтобы спорить с ними, а Галилей оказался на удивление неразговорчив. При этом все обратили внимание на то, что астролог занял место вдали от ведьмы и старался не смотреть в ее сторону. Они не выказывали друг другу неприязни, держались ровно, однако, очевидно, не испытывали желания общаться. Изначально это вызывало неловкость, но когда офицеры увидели спокойствие Помпилия, они расслабились, и ужин потёк в привычном ключе. За удачный переход за новую планету, за то, чтобы убраться с неё живыми. "Здесь очень красиво", произнесла Кира, положив голову на плечо мужа. Спарщики были правы. Ни одна планета не сравнится с Мартиной, даже Дирегина. На каждой есть удивительное место, оказавшись в котором, замираешь от восторга и трепета. Но нигде я не видел ничего подобного. Близняшку можно считать венцом творения. Ты говорил, что всё это результат аномалии. А аномалию тоже кто-то сотворил. Ты веришь? Никогда раньше Кира не задавала мужу этот вопрос, не потому что он её не волновал, а просто не задавала, не было подходящего случая, не было подходящего настроения, не было до этого момента. И только сейчас, прижимаясь к мужу на самой красивой планете Герметикона, с которой они до сих пор не смогли найти выход и не знали, существует ли он, Рыжая решилась спросить: "Ты веришь?" "Да". "А можешь?" Кира глубоко вздохнула. А можешь сказать, объяснить? Очень спокойно помог ей муж. Да. Он не оставил меня, когда стало очень-очень плохо. Он подарил мне настоящее чудо. Понпиليو повернул голову и посмотрел жене в глаза, и Кира поняла, что он имел в виду. От понимания ей стало невыразимо хорошо. Так хорошо. что захотелось поцеловать мужа, крепко поцеловать, долго. Но прежде Кира не могла не спросить. — Но ведь сначала тебе стало очень плохо. — Стало. Кивнул Дэр Дагентур, продолжая смотреть жене в глаза. — Разве не Создатель в этом виноват? — Только в том, что создал людей. — А люди стали злы? — Потому что несовершенны. И что? И ничего, Кира. Так было и есть и будет. Помпилио едва заметно пожал плечами. Я не жду, что Создатель станет вытирать мне сопли и следить за тем, чтобы я не промочил ноги. Мне достаточно того, что он обо мне не забывает, даже после всего того, что я натворил. Кровавую бойню который он устроил после смерти Лилиан, перевернувшую Омут и заставившую притихнуть весь Герметикон. Он сам и по его приказу было уничтожено более 100 человек, всех, кто имел хоть малейшее отношение к убийству девушки. Их искали, вычисляли, преследовали и убивали без суда, без права на пощаду. Ты веришь, что мы встретились Благодаря ему, очень тихо спросила Кира. Я верю в то, что мы встретились. Это факт. Он случился именно тогда, когда должен был случиться. Не раньше, но и не позже. Он случился идеально. Да, помолчав, признала рыжая. Идеально. И поймала себя на мысли, что говорит абсолютно искренне. помолчала, а затем перешла на другую тему. Я говорила сегодня с Базой, когда вы с Саксером изучали сферу. Да. Он сказал, что, судя по всему, ты вступил на Мартину I-ым. Скорее всего, равнодушно ответил Дердагентур. А это значит, что ты имеешь право претендовать на дарство? Моё происхождение позволяет претендовать на дарство без права первопроходца. «Более того, на дарство имеет право претендовать любой одиген. Заявки рассматриваются в палате Лингийского союза. Претенденты проходят строгий отбор. Но ты понимаешь, что если я подам заявку, то получу дарство на любой планете». «Никто не посмеет отказать любимцу Герметикона». «Ты не хочешь основать династию?» – удивилась Кира. Для этого я слишком кахлис, дорогая, грустно улыбнулся Помпилио. Я не смогу стать кем-то другим. А наши дети? Он замер, услышав наши, замер, ощутив нечто новое, нечто совершенно неизведанное раньше. Замер, привыкая к этому ощущению, а потом понял, что имела в виду жена: его дети не будут кахлисами. Они будут родственниками Кахлисов, а его внуки очень дальними родственниками. Ты хочешь стать женой Дара? Я стала женой мужчины, которого люблю, уверенно ответила Кира, глядя мужу в глаза. И я хочу, чтобы он разобрался в себе и понял, кем хочет быть. А ведь мне правда повезло, очень тихо и очень серьёзно произнёс Помпелио. Нам повезло, любимый. И мы должны суметь распорядиться нашей удачей. Я буду очень серьёзно думать над твоими словами, Кира. Сначала подумай над тем, как вытащить нас отсюда. Об этом не волнуйся, любимая. После того, что ты мне сказала, мы совершенно точно вернёмся домой, даже если мне придётся порвать пустоту и протащить Амуш через прореху. Кира улыбнулась. Хочешь сказать, что я нашла нужные слова? Идеальные. Хорошо, рыжая ответила на поцелуй Понпилио, а когда он завершился, кивнула за спину мужа. Что там? Дерд-агентур обернулся, несколько мгновений вглядывался в светлую тьму ночи, а потом улыбнулся. Это прожектор стремительного. Капитан Даршу решил не затягивать с встречей и совершить ночной переход. А экспедиция Явится на рассвете. Место для установки сферы Шкуровича командор Дерман Дабер выбрал идеальное. Расположил ее с западной равнинной стороны огромного озера, примерно в лиге от берега, оставив достаточно места под строительство порта. Южнее лигах в Семи начинался густой лес, окружающий всю оконечность озера и в будущем способный стать источником строительных материалов для первых зданий. Сначала держинуэля смутила уходящая на восток степь. Он опасался ветра с той стороны. Однако гигантское открытое пространство позволяло расставить цепи достаточно далеко друг от друга, чтобы в случае ветра, даже ураганного, обеспечить им свободное вращение вокруг причальных мачт. Другими словами, поразмыслив, адмирал решил не искать лучшего места и приказал обустраивать временный лагерь. около сферы. Следующие несколько часов были посвящены приземлению. Цеппели по очереди снижались, располагаясь так, чтобы не мешать друг другу. Швартовочные команды собирали и устанавливали временные мачты, крепили сигары и выкашивали траву, формируя на дикой равнине первые дороги. Кира предложила опустить паравинк на озеро, однако Помпилио уговорил жену не торопиться. Сказав, что не намерен задерживаться в базовом лагере, что стало для рыжей приятным сюрпризом. В итоге Дрезе зашёл на посадку рядом с Самушем, мягко опустив платформу с провингом на землю, а чуть позади нашлось место для стремительного. Работы по обустройству заняли весь день и закончились установкой временных сторожевых постов по периметру лагеря. Сборные металлические башни с площадками на 4-метровой высоте были оснащены пулеметами и прожекторами, которые питались от генераторов ближайших цепелей. А над лагерем на дежурство встал доминатор Треги, чьи прожекторы постоянно ощупывали прилегающее пространство. Впрочем, ночи, как и ожидалось, на Мартини оказались необычайно светлыми. Ярко светила отраженным светом близняшка, прожекторы выполняли вспомогательную функцию и не позволяли уснуть членам дежурной команды. И ещё, как тоже ожидалось, в ночи гигантский спутник производил гораздо более сильное впечатление, напоминая людям о существовании волшебства. И пусть считается, что все причуды пустоты рано или поздно будут описаны в учебниках физики, пусть пока этого не случилось, люди смотрели на чудеса так, как они того заслуживают, как на чудеса и восхищённо улыбались. И думали, что им повезло увидеть нереальное зрелище первыми. И хотя прожжённые цепари считались парнями циничными, жёсткими и даже недалёкими, покончив с неотложными делами, большинство из них не стали спешить в койки, а не остались на открытом воздухе, уселись на землю, достали фляжки с бедовкой. В вечер обустройства лагеря начался по традиции, смотрела на выпив кус сквозь пальцы. Изы любовалась невероятным зрелищем, впитывая доставшееся им чудо. А вот у старших офицеров такой возможности пока не было. Завершив работы и внеся положенные записи в бортовые журналы, капитаны поспешили в штабную палатку, разбитую около Атродиуса, на совещание к г-ну Эле. Сначала отчитались по очереди, сложив о своих действиях, а затем адмирал дал слово Дорофееву. который оказался привычно немногословен и сдержанно поведал о разговоре с капитаном Быстрого Крача. Выслушали доклад молча, не задавая вопросов. Опытные цепари знали, как следует вести себя в подобных случаях. И так же молча, даже не дождавшись приказа адмирала, поднялись на ноги, прощаясь с братьями-бродягами. И лишь после этого Держиноэль спросил. Вы уверены, что Быстрый Крач Поймал знак. Я обсудил случившееся со своим астрологом, и мы сошлись во мнении, что по всем признакам речь идёт о ложном возвращении. Поймавшие его цеппери оставались на связи в течение нескольких часов, вызывали о помощи и всегда пропадали в урагане. Но был один нюанс. Во время ложного возвращения ураган наблюдается сразу, тихо произнёс Капурчик. Так мы узнаём, что парни не придут, но всё равно отправляем спасательные цепи. Все отправляют, все и всегда отправляют, потому что если есть хоть минимальная надежда вытащить застрявших цепрей, корабли немедленно поднимаются в небо и идут. Идут на голоса тех, кто уже мёртв. Да, подтвердил джер Женоэль. Ураган наблюдается сразу А капитан Гастингс сумел описать озеро, и насколько я понял, описал его весьма точно, с удивительной точностью, подтвердил Дорофеев. Описал так, словно видел собственными глазами. И он заметил амуш? Так точно. Вы можете это объяснить? Мы пришли к выводу, что знак ложного возвращения изменил воздействие под влиянием господствующей на Мартине аномалии. «Вы с вашим астрологом», — уточнил Дэр Дженуэль. «Да, адмирал», — подтвердил Дорофеев. Кроме того, в совещании принимал участие командор Дэр Дагентур. Адмирал посмотрел на Помпирио, единственного командора на совещании капитанов, и поднял брови. «Я согласен с выводом астролога, адмирал», — ответил Дэр Дагентур. «Я полностью разделяю ваше недоумение, но в отсутствии фактов...» Не могу предложить другого объяснения. Очень удобно списать происходящее на неизвестную аномалию. Хочу отметить, что знаки пустоты сами по себе неизвестная аномалия. Абсолютно спокойно, можно даже сказать равнодушно, ответил Помпилию. Нам неизвестна их природа, нам неизвестны их физические свойства. Мы лишь наблюдаем их и даём подходящие названия. Поэтому я не вижу ничего странного в том, что одно неизвестное способно влиять на другое неизвестное неизвестным нам образом. Оспаривать это утверждение не имело смысла. Продолжим, негромко сказал Держе Нуэль, вновь обращаясь к Драфееву, убедившись, что связь с быстрым краджем потеряна безвозвратно. Я отдал приказ ложиться на обратный курс, собираясь присоединиться к экспедиции. Однако в этот момент наблюдатель заметил строение, которое определил как сферу Шкуровича. Я подошёл ближе, убедился, что наблюдатель не ошибся, и принял решение исследовать её. Вы поступили правильно, капитан. Благодарю, адмирал. Драгофеев помолчал. Я высадил команду разведчиков в составе командора Дердагентура и старшего помощника Крачена. которые, соблюдая все меры предосторожности, подошли к сфере, а затем проникли внутрь здания. Убедившись, что мы имеем дело с постройкой 13-й астрологической экспедиции, я собрался лечь на обратный курс, намереваясь немедленно доложить о произошедшем. Но на радиосвязь вышел стремительный, и я передал сообщение через капитана Дершу. Вы лично наблюдали сферу, капитан? Да. В каком она состоянии? «Сфера установлена по всем правилам, но законсервирована». «Есть возможность запуска. В любой момент, адмирал». «Вы уверены?» «Я мало понимаю в устройстве сфер, но мои специалисты, алхимик и шиф-бетрипсмейстер, уверены, что она полностью готова к работе». «Они понимают в устройстве сфер?» Поднял брови Даржи Нуэль. «Они лучшие!» — без ложной скромности ответил Дорофеев. «Я полностью доверяю их мнению». Они понимают в устройстве сфер? повторил вопрос адмирал. У вас есть специалисты нужного уровня? предельно вежливо ответил Базза. Полагаю, вы сможете сравнить их выводы с выводами моих людей. Ответ прозвучал так вежливо, что почти напоминал оскорбление. Держи Нуэль побарабанил пальцами по столешнице, но раздавать скандал не стал. Вместо этого поинтересовался. Сферу запускали? Мои люди считают, что нет. Они тщательно осмотрели рабочую зону сферы и доложили, что кристалл пребывает в исходном состоянии. Получается, командуор Дерман Дабер развернул сферу, но не запустил её. Получается так, адмирал. Здесь хорошее место для сферопорта, подал голос Жакома. Нужно отдать должное, место выбрано почти идеально. поддержал старого капитана Голонит с географической точки зрения и со стратегической, не сомневаюсь, тоже. Фраза прозвучала настолько неожиданно, что нескольким мгновений все, включая адмирала, недоуменно смотрели на высказавшегося Помпилию, после чего Дэржинуэль поднял брови. Я правильно понял, комендор, что вы располагаете неизвестной нам информацией? Никак нет, адмирал Память к моему астрологу пока не вернулась. И в здании я не увидел ничего нового, размеренно ответил дердагентур. Но хорошая новость заключается в том, что сфера всё-таки была установлена. Что это значит? нахмурился адмирал. Они видели звёзды, пожал плечами Помпилий. Это же очевидно. Зачем ставить сферу? Если в дальнем глазе пусто, и в этот момент все поняли, у кого Дорофеев научился оскорбительной вежливости, или же они просто нашли друг друга, не зря ведь чванливый и высокомерный Дэрд-агентур говорил бывшему пирату: "Вы". Или надеялись их увидеть. После короткой паузы заметил один из капитанов, решивший прийти на помощь попавшему впросак Дэрженуэлю, Сферу нельзя установить, где попало, равнодушно напомнил Памперию. На планете не так много подходящих мест. Что же касается командора Дармандабера, он был офицером опытным и хладнокровным. Я знал его лично и уверен, что Филипп не установил бы сферу, опираясь на одну лишь надежду. Он видел звёзды. Его астрологи расчитали место для сферопорта. А раз они видели звёзды, мы тоже их увидим. Дердгентур выдержал паузу. Я рассматриваю обнаружение сферы как доказательство временного характера аномалий. Будем надеяться, что вы правы, командор. Согласен, адмирал. Надежда это единственное, что у нас есть. Если я потеряем, мы не вернёмся. Держи нуэльки в нуль, показывая, что согласен с заявлением командора и прищурился. Но ваш вывод означает, что кроме известной аномалии на Мартине есть и другие опасности. Совершенно верно, адмирал улыбнулся в ответ Помпилию. Командор Дерман Дабер установил сферу, но запретил её запускать. Полагаю, случилось нечто такое, что Филипп пожалел об установке, но у него не было времени разбирать или уничтожать сферу. Что могло случиться? подал голос Капурчик. Его что-то напугало, уверенно ответил Дердагентур. Напугало так сильно, что комендор Дермандабер запретил запускать сферу и попытался увести корабли домой. Но спасти ему Не удалось. Полагаете, мы в ловушке? У нас есть время, чтобы это выяснить. Что вы имеете в виду? Угроза появилась не сразу, адмирал. Филипп Дермандабер успел установить сферушку Ровича, а это значит, мы располагаем как минимум месяцем. Или не располагаем совсем. Вновь вклинился в разговор Голонит. Если те, кто представляет угрозу, ждали следующих гостей из Герметикона или так, не стало 30 Дэрдагентур. После последних слов в палатке наступила тишина. Заявление Помпилио, в особенности уточнение Капурчика, явно не обрадовало капитанов. А если вспомнить о всё ещё действующей аномалии, это могло привести к упадку духа. Дэрдагентур замолчал, внимательно глядя на адмирала И держи Нуэль понял, что обязан продемонстрировать уверенность. Он поднялся, медленно обвёл взглядом офицеров и громко произнёс: "Мы все понимаем, что Мартина ключ к туманности Берга единственный ключ. И если у нас не получится разгадать её тайны, один хеш знает, когда астрологический флот соберётся вновь её исследовать. Мы понимали, что рискуем Идя по следу тринадцатой экспедиции, мы оказались в сложном положении, но я уверен, что выход из него есть. Мы его найдём, и мы вернёмся домой. Держи Нуэль вновь оглядел капитанов, с удовлетворением отмечая, что у некоторых на лицах появились улыбки, и продолжил: "Итак, в ближайшее время Мы будем действовать строго по плану. Первое обустраиваем базовый лагерь и проводим исследование окрестностей. Второе ведём ближний поиск в пределах действия радиосвязи, и третье адмирал перевёл взгляд на Помпирию. Поскольку экспедиция располагает избыточным количеством воимпилов, я принял решение выделить отдельную из кадроу и передать ее под командование командора Дерда-агентура. Помпирио поднялся и кивнул. «В состав эскадры войдут. Пытливый Амуш, Дреза, научное судно «Эл-Шидун» и легкий крейсер «Стремительный». Я хочу, чтобы вы провели дальний поиск, командор. Уверен, ваш опыт подскажет, куда нужно двигаться. Ведь так...» Я планирую пойти к полюсу, ответил Понпилию. Уверены, мы достаточно много прошли по широте, адмирал. Пора свернуть в сторону. Согласен с вами, комендор. Благодарю. Пан звоните, адмирал. Неожиданно поднял руку капорщик. Капитан, адмирал, прошу разрешения присоединиться к эскадрилье комендора Дордагентора. Голонит посмотрел на Понпилию. «Если, конечно, командор не возражает». «Причина?» «В дальнем поиске два быстроходных рейдера лучше одного. При всем уважении к лингийскому флоту и названию «Импакта», мой корабль развивает намного большую скорость, чем стремительный, и совсем чуть-чуть уступает Амушу. Уверен, я буду полезен командору Дердагентуру». Адмирал поднял брови. «Командор?» «Я не против». Неожиданно для всех ответил Помперию: "Но только в том случае, если это согласуется с вашими планами, адмирал. Значит, решено".